Так было задачен. «Ну, значит, как я уже сказал, я буду молчать обо всем. А если не заплатим?» Он пожал плечами. «Тогда я иду в вестибюль и звоню». «Нет», — решительно заявила герцогиня. «Мы вам не заплатим 10 тысяч». Герцог тревожно дернулся, а расплывшаяся физиономия детектива стала наливаться кровью. Лицо герцогини выражало непреклонную решимость. «Заплатив вам 10 тысяч, мы получим лишь отсрочку на несколько дней». Это ясно из ваших же слов. Ничего не молчать, словно удар хлыста. Огилви, загипнотизированный ее взглядом, сглотнул слюну и мрачно насутился. Герцогиня кройден знала, что сию минуту она, может быть, совершает самое важное дело в своей жизни. Надо учесть все. Ошибаться нельзя, а тяжкам и колебаниям не должно быть места. Игра идет крупная, мелочиться не следует. Она решила сыграть на алчность этого толстяка. Надо так обставить дело, чтобы уже не сомневаться в исходе. 10000 вы не получите», — решительно заявила она. «Вы получите двадцать тысяч». У детектива глаза полезли на лоб. «За это», — продолжила она, — «вы угоните машину на север». Огилви смотрел на нее в упор. «Двадцать тысяч», — повторила она. Десять тысяч сейчас, пятнадцать в Чикаго при встрече. Огилви молча облизал пересохшие губы, вперив в герцогине недоверчивый взгляд. Воцарилось молчание. Наконец, не отрывая от нее глаз, он еле заметно кивнул, но заговорил не сразу. «Герцогиня, моя сигара вам мешает?» И, повинуясь ее жесту, погасил сигару. «Странное дело», — заметила Кристина, оторвавшись от огромного разноцветного меню. «У меня такое чувство, что на этой неделе случится нечто из ряда вон выходящее». Магдермат улыбнулся. «Может, оно уже случилось?» «Они сидели в ресторане бреннана во французском квартале. На столе горели свечи, сияло серебро и топорщились на крахмаленные салфетки». «Нет», — сказала Кристин, — «я не о том». «Причувствие нехорошее. Я бы рада избавиться от него. Самое время поесть и выпить». Заразившись его настроением, она рассмеялась и захлопнула меню. «Заказывайте». Час назад Питер взял напрокат машину в гостинице и заехал до Кристин. Выбер вилле, сразу у въезда во французский квартал, Они оставили машину и прогулялись по Роял-стрит, разглядывая витрины антикварных лавок, в которых были выставлены старинные безделушки, произведения искусства, оружие армии конфедератов. Отовсюду доносились звуки знойного Нью-Орлеанского вечера, глухой рев автобусов, разворачивающихся на узких улочках, сокот копыт и бренчание сбруи прогулочного феатра, Меланхолический зов пароходов на Миссисипи. В ресторане Бреннана, который считался лучшим в городе, было полно обедающих. Ожидая пока освободится столик, Питер и Кристин посидели в тихом, полуосвещенном внутреннем дворике, потягивая старые виски, настоянные на травах и специях. В обществе Кристин Питер чувствовал себя чудесно и легко. Настроение его стало еще лучше, когда их провели в прохладный главный зал ресторана. Кристин отказалась выбирать, и Питер подозвал официанта. Он заказал фирменные блюда «Ассорти из устриц» по-ракфилеровски «Аля Бьенвиль» и «Аля Рофиньяк», камбалу «Панью Орлеанский», фаршированные крабами со специями, с цветной капустой и вареным картофелем, А заботливо маячившему над ними разносчику Вин велел принести бутылку Монтраше. «Как приятно, что не надо ничего решать», — порадовалась Кристин. Она твердо решила не давать воли неясному чувству тревоги, о котором только что упомянула. В конце концов, это всего-навсего каприз, который легко объяснялся тем, что она не недоспала прошлой ночью. «У них такая хорошая кухня», — сказал питер то выбрать нетрудно, заранее зная, что качество отличное в любом случае. Вы слишком профессионально рассуждаете. «Простите, наверное, у меня это часто бывает». «Нет, не очень. И если хотите знать, мне это нравится».